26. Благодаря допингу для грибцов, кричной узости имели, пришли задолго до заката. Тисазатри, и время пройти его было. Как раз должны были перебраться на ту сторону к моменту, когда солнце с к р о е т с я за горизонтом. Вот только этому собирались самым активным образом мешать. Благодаря тому, что прибыли значительно раньше срока, ускакавшие вперёд всадники Ничего не успели подготовить для того, чтобы перегородить фарватер. С большими булыжниками, которыми Рус пугал кормчиво, тут было не очень. Но имелись другие способы напакостить, а именно загрузить лодочки рыбаков глиной мелким камнем и затопить на стремнение. Вот они и занимались тем, что сгоняли эти лодочки со всей округи и заставляли аборигенов их загружать. Но не успевали, жертва прибыла слишком рано. они только только начали загружать лодочки глиной с камнем, если бы помогли рыбакам коих заставили это делать, то может и управились бы вовремя но побрезговали не стали лично морать ручки землей вот и пролетели что вызвало у аваров приступ бешенства галера шла по реке и в е с л а временами упирались в дно скребя помели со стороны авар полетели стрелы так что пришлось прикрывшись щитами дополнительно присесть за фальшбортом. Об ответной стрельбе даже не помышляли. и л ь м е р а что-то хотела изобразить, но Русь ее одернул, заставив буквально упасть на палубу и не отсвечивать. Стрелы залетали в весельные порты, но, к счастью, они не очень большие, так что грибцы почти неуязвимы в этом плане, хотя нет-нет, д да о кого-то задевала стрела. «Они атакуют!» — воскликнул Славян. Рус даже несколько опешил от такой картины. Оно и понятно. Кавалерия атакует идущее по воде судно. Не самая частая ситуация в истории. Приблизившись вплотную, садники вновь принялись стрелять из луков. И на этот раз их стрельба оказалась гораздо более эффективна. Ведь стреляли практически в упор. И в качестве цели теперь выступали именно гребцы. Ведь весельные порты оказались на уровне головы всадника, так что они хорошо видели внутренности галеры. Впрочем, не все коту-масленица. Началось активное противодействие, и стрелы во всадников полетели с галеры. Русы-славян прикрывали щитами сестру, и Эльмира азартно гвоздила противников сквозь небольшую щелочку, что оставили для нее между щитами и фальшбортом. Также работали остальные, лучшие лучники-дружинники, под прикрытием своих товарищей. Только врагов было много, и они подобрались к галере совсем уж п л о т н у ю так что в обороняющихся полетели дротики, что должны были заставить ч е т о н о с ц е в раскрыться от удара и открыть для лучников-аваров их визави. Садники, что растратили свои дротики и стрелы, кидались на весла, дестабилизируя работу сократившихся в числе г р е б ц о в «Суши весла!» — заорал кормщик. Дестабилизация работы грибцов заставила галеру опасно вильнуть, и она чуть не вылетела на мель, о чем свидетельствовал скрежет днища о камни. Лучше уж тогда пока без живых движков обойтись, благо что течение тут довольно сильное. По крайней мере, судно вполне уверенно двигалось вперед. Весла быстро втянули внутрь. Порты закрыты специальными ставнями, и авары попытались прорваться на борт, встав на спину своего коня и в прыжке, цепляясь за перила фальшборта. Но тут уже не зевали как дружинники, так и матросы, спихивая первых смельчаков ударами копий. Галера вышла на более глубокий участок, и преследование на некоторое время отстало. Сначала кони уже просто не могли двигаться сквозь толщу воды достаточно быстро. а потом и вовсе могли утонуть. Вот только там дальше имелся еще один подобный мелководный отрезок, и авары про него были в курсе, если судить по тому, как уверенно они продолжили двигаться параллельно галере и даже забирая вперед. Без потерь эта атака авар не обошлась. Помимо десятка грибцов погибло трое матросов, и один из дружинников схлопотал стрелу в лицо. Плюс еще трое получили ранения с пробитием кольчуг. Им оперативно принялись оказывать помощь. Снова выдвинули весла. Лишь одно весло совсем выбыло из работы из-за гибели на нем обоих г р е б ц о в Еще на нескольких осталось по одному г р е б ц у Но их сил пока хватало для работы, тем более, что требовалось лишь маневрировать. Как и ожидалось, авары повторили атаку на следующем мелководье. вновь осыпав галеру стрелами, и под прикрытием обстрела своих лучников десятки всадников пошли на резкое сближение с целью абордажа. Противодействовать им под градом стрел было очень непросто, тем более что атакующие еще и дротиками снова стали активно кидаться, так что голову высунуть за фальшборд было очень опасно, и как результат первые авары с дикими криками и, искаженными от ярости лицами, запрыгнули на палубу. То ли до сих пор от наркоты своей не отошли, то ли дополнительно дурью закинулись, — подумал Рус, глядя на такое неадекватное поведение. Первые смельчаки, коим повезло оказаться на борту галеры или не повезло, тут как посмотреть, опали, как осенние листы, получив стрелы от эльмеры и прочих лучников. Тут еще было хорошо то, что они лезли полностью открытыми. Щиты, в лучшем случае, висели у них за спиной. Так что всадить стрелу им в лицо или ткнуть копьем не составляло большой проблемы. Главное не увлекаться и самому не попасть под удар дротика. А швыряли их просто в промышленных масштабах. Вся палуба оказалась ими утыкана, словно из досок пророс своеобразный лес. Но, несмотря на большие потери, Авары продолжили настойчиво перелазить через ф а л ь ш б о р т падали сраженными обратно или растягивались на палубе, заливали кровью доски настила, будучи пронзенными стрелами или дротиками. Но в какой-то момент их стало так много, что пришлось пустить в ход холодное оружие, и на борту завязалась ожесточенная схватка. И это позволило атакующим накапливаться опережающими потери темпами. Закрытый телами защитников из матросов, Клеарх практически ничего не видел, и, как результат, галера то и дело скребла килем по дну. Но в последний момент к о р м ч и й успевал вывернуть руль и избежать посадки судна на мель, иногда дополнительно отдавая команды гребцам. Хотя толкучка в его районе была такая, что на рычаг руля то и дело наваливались тела матросов, сбитые то дружинниками, то аварами. мешая выдерживать ровный курс. Благо у галеры имелась инерция хода, и резкие толчки слабо влияли на движение. Но хорошего в этом смысле было, конечно, мало. Вообще не было. Рус рубился вместе с братом и сестрой в окружении врагов, полностью отдавшись схватке, не пытаясь воздействовать на тело хоть как-то сознательно. И это было правильно. Инстинкты работали на порядок лучше. Палуба покрылась натуральным слоем из тел врагов. Впрочем, имелись и свои среди погибших, но пока непонятно сколько. Отказал из бесконечного потока все новых врагов, спас выход галеры на новый участок с глубокой водой. И Клеарх все-таки посадил галеру на мель, что имелось прямо посреди русла. Но это даже оказалось к лучшему. От сильного толчка никто не удержался на ногах, дав обороняющимся немного времени для того, чтобы перегруппироваться и, атаковав противника, окончательно всех перебить.